Теперь я знал, как убийца совершил преступление, и у меня сложился точный расчет времени. В глубине моего сознания даже начинал кристаллизовываться мотив. Все, что теперь требовалось, это сбросить маску смерти и увидеть за ней еще более отвратительное лицо. В десяти часам вечера в субботу обезьяне лап уже вовсю гудела. Снаружи все еще лежал снег, но если бы вы слепили из него снежную бабу, то она, вероятно, умерла бы от самоотравления токсинами. Я стоял у бара, потягивал гинес и складывал в уме кусочки мозаики совершенного убийства. Я играл в кошки-мышки сам с собой, и, похоже, это могло довести меня до белого коленя. Я был кошкой. Кто или что было мышкой, я сказать не мог, но оно таращилось на меня из каждого пыльного угла моего сознания. За это время мне казалось, что я нашел, кто это, но всякий раз он ускользал буквально с расстояния вытянутой руки. Черт, еще шесть дюймов, и я был бы королем. Эта воображаемая мышка, за которой я гонялся по ржавым извилинам собственного мозга, имела какое-то отношение к наркотикам, какое-то голосу мертвого человека, которого я никогда не встречал. Что-то, что-то еще. опять ускользнуло, как призрак в холле. Надо бы обсудить это с моей кошкой, когда вернусь домой, чтобы кошка делала на моем месте. Как поймать мышь, если даже не уверен, существует ли она? Я попросил еще один гинус у Томи, который не улыбался, как Муни. Он выглядел сегодня слегка встревоженным, да и сам я не страдаю равновешенностью старика Махатмы. Я просунулся за своим гинусом через нарядную молодую пару. Простите, что я так по домашнему. Да ладно, шеф, ответил парень. Вот и славно. Второй Гинос выманивал мышку наружу поживее. Я обязан был предположить, что МакГоверн стал жертвой дружески продуманной подставки. Хотя, конечно, могу и ошибаться. Соседи серийных убийц всегда ошибаются на их счет, А также их учителя, родители, тренеры и лучшие друзья. Наверное, только псих может распознать психа. Видимо, я такой замечательно доверчивый американец, что все это время видел МакГоверна в неправильном свете. Как любит говорить мой старый друг Слим в Техасе, «Никогда не знаешь, что обезьянка покушала, пока обезьянка не покакала». «Грубо, но верно. Возможно, очень верно». «Когда я безобразно напиваюсь, могу припомнить то, о чем казалось, забыл навсегда. Когда я выпью, я даже могу бегло говорить по-малайски и немного на суахиле». «Это я, твоя беда», — произнес знакомый голос с сильным британским акцентом. «Хуаямба-бвана!» — приветствовал я его. Мик Бреннан, судя по всему, уже добрался до закоулков своего прошлого. «Что ты делаешь завтра вечером, приятель? Мы собираемся объедаться ростбифом с йоркширским пудингом у одного из моих друзей. Для приличия нам нужен один американец». «Не могу», — ответил я. «Веду Синтию в дерби». «А, пока чёртовой кошки нет, гадская мышка пошалит, а?» Почти угадал парень. Твое здоровье», — сказал он и заказал нам следующий раунд. «Где он сегодня, Мик?» — спросил я. «Кто, Маговран или Харек? «Где Маговран, я уже не знаю», — сказал я. «Я про Харька, брат. Где эта несчастная ручная обезьянка?» Он был здесь, но ушел, Сказал, что уже не вернется. Выглядел немного расстроенным. Сказал, что, видимо, его источник пересох. Я непроизвольно направился к телефону-автомату. Опустил четвертак и набрал номер Адрианы. Не отвечает. «Я ждал 11 гудков, но на самом деле уже не слушал их». Слишком уж все совпало. Это продолжалось годами, а я и не знал. Даже не догадывался. Теперь это так же очевидно, как то, что я стою здесь с трубкой в руках. Харек получал товар у Адрианы. Все это происходило буквально у меня под носом.